Глава 6. Если жесткая обусловленность сужает поле возможностей, то ее отсутствие соответственно его расширяет. Если начинающему искателю приходится совершать множество малых действий, чтобы добиться изменений своих состояний и ситуаций, то для мистиков, находящихся в высших стадиях нафса, изменения становятся привычным фоном их жизни. Можно сказать, что они существуют в постоянном потоке перемен, имея внутри себя несколько неизменных измерений бытия, которые, впрочем, могут обновляться. Тогда прежние странные и трудноописуемые состояния сменяются другими, столь же странными. Но это, в общем, тоже поток перемен и ничто иное. Продвижение по пути всегда происходит в сторону ускорения перемен. Конечно, стоянки – в которых можно застрять на пару лет, тоже случаются. Но сам принцип нарастающей скорости изменений вступает в действие сразу по выходу из очередного ступора. Да, в общем-то в шестом и седьмом навсах застоев продвижения уже и не случается. И вот что происходит. Утончается восприятие, и изменения становятся более тонкими. Сказать, что подобные перемены уже были, но человек их раньше просто не ощущал. в высших стадиях развития навса уже никак невозможно. тогда и становится особенно видна сила малых действий, следствия которых, как правило, тоже очевидны почти сразу. служение мистика направляется Творцу, и он же определяет содержание действий. точки перехода в личном узоре образуются регулярно, но чаще, чем это было на предыдущих стадиях пути. Здесь тоже происходит ускорение по сравнению с ситуацией начинающих искателей, и уж тем более ситуацией обывателей. Каждая новая линия узора приводит мистика на новую территорию, к состояниям, которых он раньше не испытывал и не знал о том, что они вообще существуют. Апофеозом перемен становится ежедневное рождение заново, которое можно еще назвать разрывом непрерывности. Точно так же, как каждый день обновляется энергия планеты, так каждое утро мистик просыпается новым человеком. При этом, конечно, внешне с ним ничего особенного не происходит. Тем не менее, каждый день он чувствует себя новым, впервые пришедшим в этот мир человеком. Ну или таким, как его раньше еще не было. Парадокс этот столь же удивителен, сколь и неописуем. Конечно, он не теряет память, но не ощущает особой связи с тем, кто жил, действовал и собрал впечатление вчера. Продолжая, тем не менее, прежнюю линию поведения, раз уж она нужна. Другими словами, передать это самоощущение действительно невозможно. Полная осознанность охватывает все сферы бытия человека, и что естественно, она распространяется на его внутренние и внешние действия. Недооценивать влияние малых действий значит упускать очень важный элемент достижения своих целей. Из них, по сути, и состоит большая часть человеческой жизни. Правильно применяемые малые действия меняют и человека, и его внешние ситуации. Говорят, что в мелочах кроется дьявол, но то, что люди делают в своей жизни, может привести их и к деградации, и к обретению запредельных для выражения состояний, в которых им открывается все величие Бога. Любой выбор – тоже внутреннее действие, и он всегда остается за человеком, который может внимать подсказкам или указаниям, а может игнорировать их. И в этом смысле каждый человек остается творцом своей судьбы, по крайней мере в той ее части, где ему предлагается выбор. Тот же, кто хочет обрести большую свободу, должен делать выбор в пользу изменений, которые коснутся в первую очередь его самого, а потом уже изменят и его судьбу. Ведь такая возможность дана каждому изначально, а уж воспользуется ею человек, найдя подходящие для себя способы, будет зависеть от него самого и ни от кого больше.